глава 17 мосор поморщился когда пистолет выссказнув из-под пиджака грохнулся о край монитора он украдкой огляделся кажется никто не заметил мосор вздохнулся облегчением но тут же сомнения навалились на него с новой силой нет скорее всего сотрудники все поняли просто сделали вид что ничего не заметили ведь все уже знают что он носит оружие после того дурацкого случая когда мусор нечаянно нажал на кнопку на пленой кобуры и пистолет выпал из-под пиджака на пол Прямо на глазах у всех. Некоторые тогда удивленно взглянули на него, но большинство просто снисходительно улыбнулись. Мозер вспомнил, что весь сжался от нестерпимого стыда под их взглядами. А вот теперь они упорно молчат. Они явно считают его слабоумным, ребенком с пистолетом, играющим в войну. Они и понятия не имеют, насколько взрывоопасна и напряженная ситуация, в которой все они находятся. Но с другой стороны, в какой степени он сам уверен в реальности этой угрозы? Мозор уже сотню раз собирался отнести пистолет обратно в магазин. Ведь никакого проку, одни неудобства. Жена не упускала возможности поязвить насчет этой штуки, когда мозер каждый вечер разбирал и чистил оружие. И хотя он сносил ее насмешки смешке со стоическим терпением, все это уже начинало действовать ему на нервы. Да он и сам чувствовал себя круглым идиотом. На самом деле, кому нужно на него нападать? Он не был важнейшей фигурой в игре. В сущности, он вообще не был никакой фигурой. Он ничего не решал. Он даже не прикасался к тем сведениям, которыми торговала и которые поставляла его фирма. Он был сторонним наблюдателем, а не игроком. Все, чем он реально обладал, это дикие фантазии теории, основанные на информации, которую могли получить тысячи людей, читая они внимательно прессу. Зачем кому-то следить именно за ним? И уж тем более, что он может сделать, даже если за ним и впрямь следят? Самое неприятное происшествие произошло с ним на прошлой неделе хотя это с трудом можно было назвать нападением. Он шел через автостоянку при торговом центре, когда подавший назад панелевоз толкнул его и сбил с ног. Пока Мозер валялся на мостовой, водитель мог спокойно переехать его. Но вместо этого тот затормозил, подлетел к Мозеру и помог ему подняться, смущенно извиняясь и предлагая выпить. В этот момент пистолет Мозера приспокойно лежал в бардачке его машины, припаркованной в 200 футах от места происшествия. Он оставил его там, побоявшись, что устройство против мелких воришек, установленное в магазине, среагирует на металл. Будь то действительно покушение на его жизнь, Мозер был бы уже мертв. Что он мог сделать даже с пистолетом? Застрелить водителя, когда тот включил передачу? Он мог попасть совершенно невинных людей, прохожих. Кроме того, пистолет был неэффективен против наемных убийц, предпочитавших работать с дальнего расстояния, используя винтовки с оптическими прицелами. Ну хорошо, а если бы кто-то действительно выстрелил в Мозера, чтобы он мог сделать? Даже если бы киллер промазал с первого выстрела что вообще-то случается но крайне редко вытащить свою пушку и попытаться превзойти снайпера в меткости профессионального убийцу с оптическим прицелом засевшего квартала за два смешно сказать у него был вальтер п38 весьма эффективный автоматический пистолет хотя и не самого крупного калибра автоматика позволяла носить пистолет заряженным с патроном засланым ствол и взведенным курком и стрелять простым нажатием на спуск без передергивания ствола и прочих хитростей. Мозор упражнялся в стрельбе из пистолета в ближайшем тире, по крайней мере, раз в неделю, пока не счел, что достиг удовлетворительных результатов. То есть он мог садить всю обойму в мишень человеческого роста, если она стояла на расстоянии, с какого можно попасть камнем. Он был вполне удовлетворен своими результатами, во всяком случае до того дня, когда однажды встретил в тире молодого человека, стрелявшего с соседней позиции. Тот стрелял на скидку от бедра, и все равно мозуру было далеко до него. Молодой человек называл это стрелковым инстинктом и ужасно наныл, что растерял все свое мастерство после того, как демобилизовался из армии. Нет, Мозер уже давно отбросил все мечты о том, что сможет хоть немного сравняться с профи. И все же он никак не мог расстаться со своим пистолетом. Это был шанс, хотя и весьма иллюзорный. Без пистолета шансов не оставалось вовсе. Мозер взглянул на часы. Еще час, и закончится очередной рабочий день. Он не мог дождаться той минуты, когда его сотрудники уйдут из конторы, чтобы вернуться к своему хобби. Сегодня на панели было два новых сообщения, и ему прямо-таки не терпелось заняться ими. Одна информация являла собой запрос от нефтяной корпорации, входившей его любимую загадочную бразильскую группу. Запрос был настолько невероятный и дикий, что он даже было подумал, что его запустили нарочно для дезинформации. Корпорация желала получить в списке всех тех, кто работал до прошлого года, департаментах финансов стран свободного мира. И обещала специальное вознаграждение за сведения о лицах, имевших непосредственное отношение к печатным станкам. Печатание денег. Что же им нужно? Что они там затевают, если им понадобились эксперты, помимо тех, которые уже имеются в распоряжении корпораций? Может, проблема с фальшивомонетчиками? Ну тогда почему просто не скинуть ее на правительство? Пусть бы оно и разбиралось. Возможно, явление уже приняло такие масштабы, Что корпорации вынуждены замять скандал и уладить дело своими силами? Может быть, они боятся паники, которая начнется, если правда выплывет наружу? Мозер тряхнул головой. Он цепляется за соломинку. Нужно подождать с выводами, пока он не просмотрит все. Возможно, удастся найти какую-нибудь дополнительную информацию или какие-нибудь детали, имеющие отношение к валютным делам. Мозер обратился ко второму запросу. Снова каблок. На сей раз он интересовался группой японских компаний теперь блок запрашивал списки лиц отправившихся в премиальное турне блок просил сообщить расписание и сроки ротации групп туристические группы его бразильский файл разрастался как спрут скоро мозеру придется либо арендовать дополнительное компьютерное время либо ввести какую-то систему отбора туристические группы и выпуск денег какая тут связь это выходит за всякие рамки временами Мозера начинали мучить сомнения а не выдумал ли он все это одна из главных опасностей в работе разведчика Это слишком большое внимание к второстепенным деталям, раздувание их в проблему. Имея богатое воображение, можно взять наугад три любые газетные статьи и сочинить на их тему шпионскую историю международного масштаба. Взять, к примеру, изготовителей и разработчиков новых вооружений. Все корпорации из его списка вдруг как с ума посходили. Начали дружно интересоваться, кто и что сейчас производит, над чем работает, для чего. Мозер недоумевал довольно долго, пока наконец до него дошло. Они хотят выйти на поставщиков оружия для команд киллеров. Если эти убийцы имеют вооружение новейшего образца, значит кто-то должен их снабжать. Умно. А ведь правительству это до сих пор и в голову не пришло. Человек, страдающий паранойей, мог выстроить из этого такое... Такое... Ну, Мозер толком не знал, что именно можно выстроить, однако был уверен, что можно. Но тургруппы... Как, черт возьми, вписать их в общую картину? Тут была одна интересная подробность. Насколько Мозер помнил, В какой-то газетной статье сообщалось, что первым пунктом их путешествия будет именно Бразилия. Именно после ввода этих данных в его знаменитом списке стала прослеживаться некая связь между японской группировкой и прочими корпорациями. Очень условная связь, возможно, чистой воды совпадение, однако в этом стоило покопаться. Мозера отвлекла от мыслей мисс Уитли, которая пришла сообщить, что в приемной его дожидается джентльмен, желающий продать информацию. Мозера отнюдь не привело в восторг это сообщение. Он было хотел отложить свидание с посетителем до следующего утра. Крайне редко такие залетные птицы приносят что-то действительно ценное. К тому же они всегда многословны и долго рассказывают о невероятном риске, которому они подвергли себя, чтобы добыть заурядную, никому не нужную информацию. Правда, иногда среди мусора попадались настоящие перлы и никогда не знаешь наверняка, не упускаешь ли ты свое счастье. Вспомнив об этом, Мозер велел мисс Уитли проводить к нему визитера. Когда тот вошел, острый глаз Мозера немедленно угадал в нем чиновника корпорации. И даже не потому, что тот был одет в подчеркнуто строгий деловой костюм. Его выдавала сама манера держаться. Прямая спина, намертво приклеенная улыбка и почти болезненная наигранная веселость. Точно. Служащий корпорации. Скорее, среднее звено. Явно подавлен. Возможно, переоценивает значимость своей информации. У вас тут весьма мило. Превосходное оборудование. Посетитель сделал неопределенный жест в сторону мониторов. Мозер не улыбнулся. Он был намерен покончить с этим как можно скорее. «Мисс Уитли сказала, что вы хотите продать информацию». «Да, я располагаю некоторой информацией насчет террористических групп наемных убийц, которых все так усердно ищут». Мозер вдруг стал очень внимательным. «А что вас за информация?» «Вы не возражаете, если я закурю?» «Лучше не надо». Мозер кивнул на электронное оборудование. «Спасибо», — сказал незнакомец, лучезарно улыбнувшись. «Так о чем это я?» «Ах, да». Думаю, что мне известно об этих группах больше, чем кому бы то ни было. Видите ли, именно я выдумал их для корпораций». Мозер вдруг догадался, что гость изрядно пьян. И все же он был очень заинтригован. «Извините, вы не могли бы повторить ваше имя?» Хорнсби. Питер Хорнсби.